эпилог. Пилип одним махом осушил чашу, поставил ее на стол и принялся за поросенка. Схватив зажаренную до коричневой корочки заднюю ногу, в одно мгновение содрал с нее зубами мясо и бросил обглоданную кость под стол. Не прекращая жевать, взялся за другой окорок. «Такое вино пьет, как пиво», — мысленно выругался Костас, наблюдая, как тучный, краснолицый Тиун Святослава размазывает горячий жир по щекам. Но вслух ничего не сказал, заново наполнил кубок гостя и отхлебнул из своего, привычно покатав во рту глоток ароматного критского. «За что я тебя люблю, гречен?» — промышлял Пилип, не прекращая жевать. — «Так за то, что умеешь угостить». И вино у тебя сладкое, и поросенок во рту тает. Чем твой повар так его сдабривает? Ишь, язык щиплет, наши так не умеют. Пилип вздохнул и схватил кубок. Совсем разленились людишки. Ни поросенка зажарить, ни мед добрый сделать. А кто виноватый у князя? Тиун виноватый, не доглядел. Святослав кричит: Сгоню со службы! Посажу соцким в драной веси, и будешь сидеть, пока не помрешь. Эх, служба княжья!» Тиун снова одним глотком осушил кубок и склонился над блюдом с горячим мясом, выбирая куски пожирнее. Пряную поросятину он щедро орошал потоками кипрского, смачно крякая после каждого осушенного кубка. Мелкие кости Пилип выплевывал прямо на скатерть, крупные привычно бросал на пол собакам. Хруст и громкое чавканье заполняло просторную горницу, где сидели гости его хозяина. Слуги грека, вышкаленно ждавшие его знака у дверей, боялись даже неловким движением прервать это торжество чревоугодия. Но вот челюсти Тиуна стали двигаться медленнее. Пилип задумчиво поводил рукой над остатками растерзанного поросенка и выбрал голову. С хрустом отгрыз пятачок, затем оба уха. Щеки кусал уже лениво, больше уделяя внимание кубку, который Коста сто и дело наполнял серебряного кувшина. Кувшин скоро опустел, по знаку купца слуга быстро принес другой. В нем вино было поплоше с пряностями, забивавшими затхлый вкус. Следовало бы сразу такое подать. Этому борову все равно, лишь бы хмель. Но угодить хотелось, подумал Костас. Прибедняется Тиун, как у русских принято, что князь его грозится выгнать. Сам палаты каменные возводит. Красть надо меньше, тогда люди работать будут. Набрал холопов, хочет все за даром. Пилип сыто рыгнул, поводил глазами по столу, раздумывая, не съесть ли еще чего, но решил передохнуть, сложил жирные руки на огромном круглом животе. «Здрав ли, князь Святослав?» — привычно начал Коста с беседу. Здравы ли, княгиня и дети ее?» «Здравы, здравы!» — отмахнулся Пилип. «Что им сделается? Святославу за 60 лет, а на коне заскакивает молодцем. А есть как гораст!» — Пилип снова вздохнул. Пир большой велел мне сотворить. Брат его Игорь Новгород-Северский в гости жалует. Гонец утром прибежал. Игорь в полоне, удивился купец. В дороге он сюда едет. Будет как раз на Рождество Богородицы. Выкупили? Убежал от поганых. Исхитрился, удивился Костас. Один? Поганый ему какой-то помог, пояснил Пилип. То ли Авлур, то ли Лавр. Не разобрать их имена поганские коней добыл, а через стан половецкий князь сам вышел. Гонец сказывал, что большую часть поля они пешком шли 11 дней, а уже на своей земле Игорь ногу повредил, остановился на ночь в селе Святого Михаила. Смерть побежал за 20 верст в пути Ярослав Ярославне сообщить, ночью в город пришел. Ярославна сначала верить не хотела, потом приказала седлать коня, следом бояре потянулись, простой люд. Когда Игорь к городу подъезжал, все вдоль дороги стояли, кричали славу князю! Любит его в земле Северской. Он хоть и строг до да милостив, зря никого не казнит. Пилип снова тяжко вздохнул. Пора, понял купец, не то опять станет на князе жалиться. Роман, воевода Святослава, крепко побил поганых. Тысяч с три высекли, с гордостью сказал Пилип. И столько, считай, в полон взяли. Наших воев и пять сотен не полегло. Забудет теперь кончак дорогу к Киеву. А где полон тот? Под добрым присмотром, по-хозяйски ответил Пилипп, так что сразу стало ясно, в чем по печени находится полон. На торг поведешь? Святослав не велел, скривился Тиун. Менять хочет на наших, что у поганых в полоне. Так ваших воев там нет, только Игоревы. Видно, хочет подарить поганых брату прямо на Перу. Игорь хоть и пошел в поле сам, Святослава не спросив, зато помогал ему на киевский стол сесть и опять поможет, коли Рюрик сваду затеет. Киевские воеводы они такие. Сегодня со Святославом, завтра с Рюриком или братом его. Игорь же завсегда на сторону Святослава встанет. Но ведь полон большой, кто его считал? Посчитано и князю донесено. Каждая голова? — Каждая, — важно молвил Пилип, у нас дела верно правятся, хотя, он хитровато глянул на Костаса, кто-то из поганых и помереть может, пораненный, скажем, или от лихорадки. Три сотни голов по ногате за каждую, решительно сказал Костас. Ханов и ханских детей, за которых выкуп можно взять, мне не нужно. Самых простых, но молодых и крепких. Серебро прямо здесь считаю. Три сотни, воскликнул Тиун. «Что ты, купец? Скажу князю, что триста померли, сразу погонят за небрежение. Это же каждый десятый из полона, а то и более. Сотня одна, и ту со страхом отдаю». «Мне нужно три», — покачал головой купец и подумал, «хорошо, что о цене не спорит». «Зачем тебе столько?» — развел руками Пилипп. «Были бы холопы добрые, а то погонь». Работник из половцы плохой все сидит и тоскует по степи своей сохлой, песни поганские гундосит, потом надумает и побежит к себе в поле, лови его, у меня не сбежит. Добрый ты человек гречен, а триста никак не могу, твердо сказал Пилипп, осушая кубок с вином. Полторы так и быть, но не более, коли по нраву давай рядиться, коли нет, то спасибо за угощение. Пилипп вновь сложил руки на животе, давая понять, что разговор закончен, Костас задумался, не зная, ударить стиуном по рукам или продолжать уговоры. Дешевы рабы у Пилипа, но мало их. Шелка не распродались, обратно придется вести. Из рабов половина считая по пути помрет. Не могут половцы в железе долго ходить, болеют. Грехи. Есть еще гривны Ярославны. Но это серебро почти все придется отдать в Константинополе. Себе он из него мало выкрыл. Посовестился за детей выкуп. А не надо было совеститься, плохой торг вышел в этот раз в русской земле, если б три сотни рабов. Тихая нежная мелодия прервала горькие думы грека. За дальней стеной кто-то играл на дудке, но эта дудка не сипела и крякала, как принято у русских, а сладко пела, будто тихо жалуясь на судьбу-судьбинушку, горькую, но все равно такую желанную. Гости хозяин замерли, вслушиваясь и молчали, пока мелодия за стеной не угасла, словно уснув. «Это кто у тебя?» — хрипло спросил Пилип. «Коста, скрестник мой!» Зави, приказал Тиун так, что купец только склонил голову в знак послушания. Вошедший в горницу музыкант был в холстине, но чистый, и волоса черные чесаны. Высокостроенный лет ему, судя по лицу, немного, мужчина в самом соку. Взглянул на гости диковатыми серыми очами, и молча склонился в поклоне, не земном, а в пояс, выпрямился и вопросительно посмотрел на грека. «Сыграй, что повеселее», — приказал купец. Коста скрестник поднес дудку к губам и вдруг выдал из нее нечто такое громкое и разухабистое, что ноги мужчин как бы сами собой задвигались под столом. Скоро задвигались и руки, похлопывая по скатерти в такт мелодии. Пилип не выдержал первым. Выскочив из-за стола, стал плясать, бросая ноги в стороны и размахивая руками. Греку сидел, но, как было видно, далось ему это трудно. Он хлопал в ладоши, ерзал на скамье и даже подпрыгивал на ней. Пот ручьями струился по багровому лицу Пилипа, но он все плясал и плясал, пока музыкант не жалился. «Ай, потешил, ай да повеселил!» — вымолвил Тиун со свистом втягивая в себя воздух. «А на гуслях можешь?» Музыкант поклонился и что-то сказал слугам. Тем игом принесли гусли. Устроившись на скамье у стены, крестник грека плавно возложил на них пальцы. В этот раз музыка, зазвучавшая в горнице, была не разухабистой, не грустной, как раз такой, какая нужна гостям на пиру, чтобы перевести дух после пляски и осушить чару вина за здоровье друг друга. Под эту мелодию не тянуло говорить, только слушать. — Откуда он у тебя? — спросил Пилип, когда музыка стихла. — Купил у одного воеводы в Путивле, — гордо сказал купец, заметив алчный блеск в глазах гостя. — Вы, русские, не умеете видеть в людях талант. Воевода велел мне крест целовать, что продам на гребцом на галеру, потому что тот, по его словам, сделал много беды при осаде города. — И ты поклялся? — Как просили. — Клятву сдержишь? — Не могу, — сделанной грустью вздохнул купец. Я обещал продать бы Сурменина, а его больше нет, умер, ибо человек, сменивший веру, везде считается мертвым в своей прежней ипостаси». «Хитер!» — засмеялся Пилипп. Долго уговаривал его креститься. Тиун сделал жест рукой, как будто сек плеткой. бойся попотел?» «Ничуть», — возразил грек. Он сам попросился. «Врешь! Вот тебе крест!» — обиженно сказал грек, осеняя себя двуперстием. Я сам поначалу думал, что раб лукавит, воевода меня упреждал, что верить ему нельзя, умен и хитер. Не прав был воевода, я ведь не знал, что он музыкант, креститься он раньше захотел. Для меня он был просто добрый раб, которого можно выгодно продать. Думал, может, на свободу через веру выйти хочет. У нас есть обычаи выкрестившегося магометанина отпускать на волю. Но он не знает греческих обычаев, никогда в нашей земле не был». Спросил его, почему хочет креститься, отвечает «Я много зла сделал этой земле, хочу просить у бога русских прощения». Похвально. Какое зло он сотворил. Воевода не объяснил, а сам он не помнит. Сильно ударили по голове, когда в полон брали. Видно, был добрым воем у поганых, Мужчина он сильный, ловкий. Но воевать против врага не воровство. Я стал его восприемником. У нас говорят, что христианину, крестившему Магометанина, отпускаются грехи на 70 лет вперед. Так что я теперь безгрешный, ухмыльнулся Костас. Все благодаря ему. Заодно это следовало отпустить. Но тут как-то он взял дудку, и я понял, какое сокровище подарил мне русский воевода. На чем он играет? На всем, даже на пиле. Когда нет ничего, может просто свистеть, все равно заслушаешься. Музыки много знает. Как-то играл полдня, и все новое. Я в музыке добре понимаю, не было повтора. И музыка его мне незнакомая. Спрашивал, кто учил, пожимает плечами. Не помню, говорит. Пиво много пьет, даже не пригубит. Давал морщиться. У басурменинов нельзя пить, и вот он и привык. Только причастие в церкви себе позволяет. «Поди сюда», — махнул Пилип, крестнику грека. Тот молча подошел и стал у стола, сжимая гусли в правой руке. Тиун протянул руку, чтобы потрепать музыканта по щеке, но тот ожег Пилипа таким взглядом, что тот отдернул ладонь. Гордый! хмыкнул Тиун, как необъезженный конь! У нас объездят! Хочешь быть музыкой у Святослава? Коста Скресник пожал плечами. Еды будет сколько живот емлет, стал перечислять Пилип, загибая жирные пальцы. Добрые еды, с княжего стола. Дадим порты и рубаху шелковые, сапоги козловые. Будешь, как боярин, ходить. Гривна в год жалования, а сколько еще князь и бояре серебра в жменю насыпят, коли угодишь. Жена, дети есть? Боярин, что допрашивал меня в полоне, говорил, что погибли все, один я. «У нас долго один не будешь, киевские девки любят таких чернявых», — загоготал Тиун. «Смотри только, не шалить», — погрозил Пилип пальцем. «А то обрюхатишь девку, а она в ноги князю». Не любит такое Святослав, опущи его княгиня. Женись, как надлежи доброму христианину, и живи, как Господь заповедал. Заповеди знаешь? Крестный учил. А песни сочинять умеешь? Надобно к приезду Игоря, только петь боярин. Хоть так, сочинители найдутся, пойдешь ко мне. Как скажет отец мой, богом данный, поклонился музыкант, Костас довольно ухмыльнулся. Уважительный, похвалил тиун. поди погуляй, позовем. — Будет тебе триста рабов по нагате, — решительно сказал Пилипп, когда музыкант ушел. — А Святослава не боишься? — лукаво сощурился грек. — За доброго музыку князь мне и пять сотен простит, — хмыкнул Тиун. Беда у нас, коська гусельника пился меда и третьего дня как помер. Добрый был музыка, но пил немерено. Князь велел такого же сыскать, а где быстро найдешь? Гусельников и дудочников хватает, но чтоб такой добрый. «Шелку для князя тебе не надо?» — спросил Костас. и киаксамид, узоры че разные». Пилипп задумался. «Возьму, коли не станешь дорожиться», — сказал решительно. «У Святославы имения много, да на Перу гостей и дружину станет одаривать. Засечу великую и победу над ворогом. Может, не хватить даров. Вези на княжий двор шелка, а там спросишь меня, по рукам?» Костас вместо ответа с размаху ударил по пухлой жирной ладони. Тут же вышкаленный слуга торопливо метнулся к столу с еще одним кувшином вина. А новонареченный Костас, выйдя во двор постоялого двора, прошел в дальний угол и присел там на ветхую колоду у поленницы. Положил на колени гусли и пробежался по струнам пальцами. Теплое сентябрьское солнце мягко согрело его лицо и плечи, и музыкант заиграл, отвечая музыкой на переполнявшие сердце чувства. Мелодия, негромкая, светлая, заполнила двор затем выплыла за ворота, заставив остановиться пробегавшую по улице стайку девок. Тихо пощебетав, они замерли у распахнутых ворот, во все глаза пялись на странного музыканта. Но Костас не видел их, прикрыв веки, он самозабвенно перебирал струны, ласкал их, словно благодаря за мир, воцарившийся в его душе. Ему было хорошо. Вокруг были добрые люди, которые любили его, хвалили его за музыку и готовы были много сделать для него. Бог жалился над ним и дал покой его душе. Обрывки давних воспоминаний клубились у него в голове, пытаясь пробиться к сознанию, но Костас не позволял им этого. Теперь он был уверен, что черные мысли больше не овладеют им и не заставят терзать душу. Он прогонит дьявола, который пытается овладеть его разумом. Он сильный мужчина. Он всю жизнь мечтал играть для добрых людей, и вот мечта его сбылась. На это понадобились годы, он много страдал, но теперь все позади. Ему повезло, Аллахбар. нет, не так, слава тебе, Господи, ныне и присно, и во веки веков. 2004-2005 годы